Эдриан Кол. Переход. По общему мнению, особенно распространённому среди христиан, один только дьявол и никто более охотится за душами людей, стремясь подчинить их себе или иначе отвратить от света. Общее место заблуждения, лишающее людей защиты перед лицом иных сил, которые тоже существуют. И уловляют души людей с не меньшей жадностью и изобретательностью, чем это делает сатана и его многочисленные приспешники. Людвиг Кригман, Жаждущие Звезды С почтой я получу неожиданную открытку. Белесо-голубое небо, каким оно лишь на подобных открытках и бывает, привлекло мой взгляд. Под ним жались друг к другу дома рыбачьей деревушки из тех, которых полно на юго-западе Англии, хотя бы в Корнуоле. Именно в те места я все время собирался, но так и не попал. Нахмурившись, я перевернул открытку. Текст был так неразборчиво написан, что я не смог прочитать ни слова. Зато мой адрес, выведенный старомодными печатными буквами, был совершенно ясен». Я сел за стол, проглядел счета и рекламы и только потом вернулся к открытке. Сделал ещё одну попытку дешифровать текст, но опять потерпел поражение. Позже, споласкивая после завтрака тарелки, я вдруг вспомнил своё сегодняшнее побуждение. На мысль о нём меня навеяла деревня на открытке. Я почувствовал запах моря, Наверное, я всё упрощаю, но мой мозг как будто совершу скачок в момент выхода из сна. Если бы я анализировал тогда свои ощущения, то сказал бы, что пахло водорослями, рыбой и солью. Запах накатил волной и тут же исчез. Иллюзия, ясное дело. Ведь от моего дома до моря 200 миль, и я даже не вспомню, когда в последний раз стоял на берегу. Может, в детстве? Мать часто возила меня на побережье, хотя скорее из чувства долга, чем потому, что разделяла мой мальчишеский энтузиазм. Как всякому ребёнку, поездка к морю представлялась мне необычайным приключением, полным всех мыслимых услад. Обычно в такие поездки отправлялись целыми семьями, но только не в нашем с ней случае. Я никогда не знал своего отца, мужчины, который Бог когда-то рядом с матерью бросил её раньше, чем мне исполнилось 3. несколько месяцев от роду, так и оставшись для меня неясной тенью. По иронии судьбы он, скиталец по натуре, ушел в море. Мать скрывала свою горечь, но с годами я стал лучше понимать природу присущей её характеру сумрачности. Она жила с другим мужчиной, Бобом, который заменил мне отца и которого мать любила как свою собственность. Это мешало мне выражать свою искреннюю приязнь к Бобу, но всё равно такая жизнь была лучше прежней. Одни лакуны заполнились, другие утонули в периодических приступах молчания матери. которые Боб даже не пытался нарушать. Я вышел из кухни, в гостиной бросил взгляд на рамку с фотографией сына, Дэвида. Парню вот-вот сравняется 20. Он сиял на меня со снимка, обхватив рукой плечики светловолосой девушки, очевидно, не менее счастливый, чем он. Скоро они поженятся. И без толку говорить им, что они ещё слишком молоды. Да и что я об этом знаю? Я ухмыльнулся. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Так в этом была доля иронии. Мой собственный брак оказался неудачным. Мать Дэвида уже опять вышла замуж. Наше расставание прошло на удивление безболезненно, совсем не так, как мне казалось, должны происходить разводы. Мы с Иреной остались друзьями, и мне даже нравился Тони, тот мужчина, за которого она вышла замуж. Я был благодарен ему за то, что он никогда не создавал для меня проблем с Дэвидом. То не хватило здравого смысла не пытаться встать между Дэвидом и его отцом, и в результате он очень быстро завоевал доверие мальчика. Казалось бы, всеобщее внимание и предусмотрительность всех друг к другу должны были полностью устранить любые шероховатости. Но мне было мало проводить с Давидом выходные, возить его на неделю куда-нибудь в отпуск и говорить с ним по телефону, когда я захочу. Я невольно чувствовал себя обманутым отцом, не отвечающим отведённой мне роли, хотя и старался не показывать этого. А Тони был вне всякого сомнения достаточно проницателен, чтобы это понимать. И что теперь? Дэвид скоро станет ещё менее доступен для меня, чем раньше. Впервые в жизни мы за целый год не выберемся куда-нибудь вдвоём на неделю. Но дети, рано или поздно, перерастают каникулы с родителями. Полагаю, мне и так чертовски повезло, что Дэвид долго им не сопротивлялся. А теперь у него есть девушка, и они вместе катаются на лыжах в Альпах. У мальчика ждёт блестящее будущее, вне всяких сомнений. Отличный диплом и потенциально денежная работа в Сити. Перспектива отпуска без Дэвида Манне не улыбалась, но и сидеть дома, заниматься ремонтом или строительством крыльца, который я давно себе обещал, тоже не хотелось. Тут я вспомнил, что принёс с собой в комнату открытку. Снова взглянул на неё. Название деревни было выписано чёткими буквами: Эплдор, Северный Девон. Я едва не задохнулся от внезапного озарения, ведь именно в той части Англии, как считалось, жил мой отец, между уходами в море. Хотя сейчас он наверняка уже отошёл от дел. Я сделал ещё одну попытку разобрать жуткие каракули. Кособокая подпись была едва видна. Несмотря на безнадёжность моих стараний прочесть текст, мне всё же показалось, будто я различаю в нём слово отец. Я покачал головой, Это моё подсознание делает скорополитичные выводы, обманывая меня. Я всматривался в домики рыбацкой деревни, в ряды лодок на берегу. Другой мир. Может ли быть, что мой отец действительно живёт где-то там, за крошечной набережной? Да и сколько ему сейчас лет? 70? Больше? Неужели эта открытка последняя попытка моего отца попросить прощения? Я отбросил открытку в сторону и одновременно с этим принял решение отправиться туда, откуда она явилась. Автобус петлял меж низкими дюнами, пробираясь к морю, а я наслаждался первыми видами Эпплдора. Расположенная на дальнем берегу широкого эстуария, зажатая между холмами, которые спускались там к самым волнам, рыбацкая деревушка казалась частью моря, точно принадлежала не только суше, сколько воде. Позади холмов виднелись ещё дюны, за ними открывался морской простор, но всё же именно дома приковывали взгляд. Я словно смотрел в прошлое, лет на 100 назад, а то и больше. Изящные и старомодные, они жались друг к другу на самой кромке прилива, и казалось, ни на йоту не изменились с тех пор, как их построили. Прямо через реку до них было что-то около мили, но на автобусе мне предстояло проехать ещё 3 мили вверх по реке, пересечь мост и только потом вернуться к деревне. Солнце уже начинало опускаться за холмы, в небе разлился лёгкий золотой отсвет. Я планировал прожить здесь у моря неделю, но мне уже было одиноко без Дэвида, а это место, хоть и прекрасное, было такой глухоманью. Я уже начал сомневаться, дойдет ли автобус до него вообще когда-нибудь. Мост находился в местечке под названием Байдфорд. Там я вышел из большого автобуса и пересел на другой, до Эпплдора. И пока он петлял по поселку, который вывел его наконец на набережную, я укреплял себя в мысли, что останусь здесь и получу удовольствие от отпуска. И неважно, обитает в здешних местах дух моего беглого батюшки или нет – сказал я себе. Подойдя к гостинице, я ощутил, что деревня тиха как нарисованная, и это совсем не походило на среду моего обитания. На миг её спокойствие даже показалось мне странно тревожным. Вдали, за стремительно убывающей водой эстуария, мелькнула вспышка света. Это солнечный луч отразился в окнах отъезжавшего автобуса, возможно, того самого, что привёз меня сюда, а теперь возвращался в более привычный мир. Как я и подозревал, мой пансион оказался пабом. Так что, выпив чаю в задней комнате в компании полудюжины других гостей, две семьи, совершавшие обзорный тур, завернули туда на пути к северному побережью Корнуолла. Я перешёл в общий бар. Роста я невысокого, но и мне пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться головой о низкие балки. Я точно оказался в трюме старинного галеона. Ощущение того, что я не только вижу прошлое, но и присутствую в нём, нарастало, но и странным образом успокаивало. В баре сидели несколько мужчин. Почему-то я сразу подумал, что они сдешние. От них так и тянуло морем. Их лица были бы уместны на палубе парусника, обдаваемой брызгами и пеной. Перед приездом сюда я решил почитать что-нибудь о северном Девоне и истории местного кораблевождения. В свое время здесь построили немало парусных судов, и сам Эпплдор пользовался репутацией родины настоящих морских волков, которых тут звали «баночниками» из-за опасных песчаных отмелей у выхода из эстуария и широкой бухты за ними. Лет сто назад и больше они ходили в Новый Свет, где ловили косяками треску у берегов Новой Англии, или приходили назад с грузом табака, а их суда ходили по морю не хуже всяких других. Я видел старые фотографии в книгах, на которых малые дети, едва научившиеся ходить, уже гребли крохотными веслами в лодочках. Если мой отец и впрямь был моряком, то легко понять, чем его так манило это место. Я из-под тишка наблюдал за мужичками у стойки. Они развлекались им одним понятной шуткой, и хотя они игнорировали меня, но по всему было видно, что к ним не так легко найти подход – как к тем, с кем я привык иметь дело, однако я уже принял решение порасспросить их о своем отце. «Прошу прощения». Один из них, коренастый мужичок, со спутанной бородой и глазами, сверкавшими так, словно он находил меня слегка забавным, добродушно кивнул головой. «Вы случайно не знаете, где тут можно найти человека по имени Сайлас Уайт? Он одно время жил в Эпплдоре». Не переставая кивать, бородач обернулся к своим приятелям. "Сайлас Вайт", повторил он с густым акцентом. "Твой отец вроде его знал, а? Денис". Тот, к кому он обращался, поставил на стойку свой пустой стакан. Руки у него были мощные и грубые. Я так и видел, как они тянут заброшенную в глубину моря сеть. Видал я его, когда был мальчишкой. Давненько то было. А он переехал? Тот человек, Денис, кивнул. не задерживался бывал тут проездом пару тройку раз жил по месяцу другому не больше отец ходил с ним в море хороший был тральщик Сайлас Уайт похоже осел в Новой Англии многие наши там осели и когда он здесь был в последний раз простите я я не сказал он мой отец я ищу его трое мужчин уставились на меня так Словно считали странным, что я не знаю, где искать собственного отца. Ни один из них, похоже, не мог мне ответить. Были у него здесь какие-нибудь друзья или родственники? Но и тут они не могли мне помочь. Меня так и подмывало показать им открытку, которая лежала у меня во внутреннем кармане куртки, но видя, что их мои расспросы немало не занимают, решил этого не делать. Поблагодарив их, я отошёл и сел за стол. В тот вечер в паб приходили люди, и хотя многие из них мне кивали, ни один явно не был готов поддерживать беседу. Подтягивая пиво, я размышлял о том, что завтра пройдусь по местным библиотекам и попробую разознать адрес отца там. Мне стало казаться, что я поспешил с выводами, и я почувствовал себя глупо. Но отнёс это на счёт долгой поездки в автобусе и решу пораньше лечь спать. Староужий воздух был невероятно тих, и лунный свет заливал узкие улицы так, что было видно как днём. Крошечные домики окружали меня, во многих не горел свет, хотя это были не магазины, а просто жилые дома. Было слышно море, оно шумело неподалёку и в отверстие между домами, откуда начинался спуск к воде. Я ощутил, как на меня пахнуло водорослями и солью, точно как в то утро, когда я проснулся от запаха моря. причувствие усмехнулся я. Пиво и усталость в сочетании с морским воздухом вскружили мне голову, а туннея, навалившегося на меня в пабе, не осталось и следа. Кругом никого не было, как будто вся деревня вымерла и в живых остался только я один. Мне стало любопытно взглянуть на пляж и окрестности при луне, и я зашагал по сходням вниз. Под ногами было скользко. На высоте прилива вода плескалась в ровин с настилом из камня. Но я шагал осторожно и не упал. Внизу расстилался влажно блестящий грязный песок и камни, чёрные при луне. Горбатые скалы перегораживали эстуарий. Полосы пойманной в ловушку воды блестели меж глинистых берегов. Море ушло далеко, обнажив пристань и стену деревни, оставив пучки водорослей на камнях ниже линии прилива. Тут и там, на илистом берегу лежали небольшие лодки. Их буи наполовину зарылись в песок. Я сступал с каменного настила на берег, пробуя его упругость. К моему облегчению, песок не пытался меня засосать. Наоборот, он оказался неожиданно плотным. Вода отошла так далеко, что казалось, из эстуария можно перейти вброд и так добраться до деревни на противоположном берегу. Но подобные глупости не входили в мои намерения. Тем не менее, на песок я вышел, хотя и с опаской, помня о том, что вокруг ни души, одни молчаливые лодки. Мне ещё никогда не доводилось бывать в таком обширном открытом пространстве, нигде, ни в одном парке. Луна светила на удивление ярко, и к северу от меня, на северном берегу, где подпираемая атлантическими приливами река делала поворот к морю, громоздились песчаные дюны, за долгие века намытые океаном. Образованный ими пейзаж был странен. Он напоминал отрезанный от всей вселенной, замкнутый в себе самом мир. Одиночество сделало меня пугливым, и я вдруг представил, как приливная волна устремляется на берег и отрезает мне путь назад. Обернувшись, я отыскал взглядом деревню и удивился тому, как я, оказывается, далеко забрёл по полосскому илистому берегу. Справа от меня раздался странный шум. как будто булькала вода, уходя в воронку в песке. Прислушавшись, я уловил другие неясные звуки, которые шли прямо у меня из-под ног, но решил, что они естественны для этого места. Идя по своим следам обратно, я ощутил какие-то изменения вокруг, и сразу моя затея с поездкой в эту глухую деревню показалась мне несуетной глупостью. Ужас дышал мне в спину. Зацепившись носком ботинка за торчащий из песка объект, я растянулся на мокром грязном песке. Воняло тухлой рыбой. Я перекатился на спину, чтобы не дышать зловонным испарением. Пока я шатаясь поднимался, что-то зашевелилось, проткнув песок в нескольких шагах передо мной. Сначала я решил, что это должно быть ветка, принесённая рекой, но на моих глазах она зашевелилась, отталкиваясь от песка точно рука, которая вылезла из влажной могилы и старается вытянуть за собой всё тело. Сзади раздался стон, но я не мог заставить себя обернуться. Я кинулся вперёд через грязь, стараясь увернуться от ветки. Разве она могла быть с чем-то другим? До да, схода оставалось всего каких-нибудь 40 футов, но я уже видел узкий палец воды, протянувшийся между ними и мной. В воде кишели какие-то тёмные тени, которые могли быть чем угодно. Я побежал, но теперь песок держал меня крепко. Вдруг моя нога попала на что-то мягкое и скользкое, и я, бросив взгляд вниз, едва не заорал. Это было лицо. Поражённый, я смотрел на этот ужас и держал ногу на весу, но лунный свет открыл мне правду. Это Медуза. огромная, как суповая миска, беспомощно распростёрлась на песке. Сражаясь с липкой грязью, я побрёл прочь, то и дело поглядывая на сходне. Кто-то стоял на них на полпути вниз, и этот кто-то явно наблюдал за мной. Сам слишком плотно укутан тьмой, чтобы быть различимым. Убеждённый в том, что некая сущность пытается высвободиться из-под песка, я добрался до подножия холма. Когда я начал карабкаться наверх, мои ноги заскользили на предательской пленке из водорослей, которая покрывала камни, и я рухнул на колени. С бессмысленно разинутым, как у рыбы, ртом я посмотрел на незнакомца надо мной. Он чуть продвинулся по сходням вверх и оттуда наблюдал надо мной, точно поджидая. Как ни странно, но мной овладело желание во что бы то ни стало добраться до него, точно вступить с ним в контакт было для меня жизненно необходимо». Зная, что покажусь смешным, я подавил желание позвать на помощь. Видели бы меня в тот мик рыбаки из паба, они бы надорвались от смеха. Так мне и надо. Сам виноват. Ничего было шлёпать по этой грязи ночью. Забраться назад на сходне оказалось совсем непросто, но я справился, карабкаясь потихоньку. Когда я поднялся наверх, село это счес. Точно его поглотила улица. Мне хотелось окинуть на поселок грязный пляж испепеляющим взглядом, но что-то помешало мне обернуться. К ясно слышимому шуму моря добавился ещё какой-то свистящий звук, точно что-то ползло по песку и не с одной стороны, а со всех сразу. Злясь на себя за трусость, я не оглядываясь, свернул на улицу. Она была пуста. Деревня точно вымерла. Но вот недалеко от меня из какой-то двери показался тот самый силуэт. Луна светила ему в спину, так что лица было не разглядеть, но я все же заметил на нем тяжелый морской бушлат, уместный скорее на палубе корабля в жестокий шторм или во время океанского перехода. Ворот бушлата был поднят и прикрывал голову сзади. Передо мной явно был моряк, но почему он ждал меня? Я вспомнил про открытку. Может быть, он и есть отправитель. Тогда к чему все эти глупые тайны? Едва я сделал шаг вперёд, силуэт тоже сдвинулся с места. Было ясно, он хочет, чтобы я следовал за ним, но почему, чёрт возьми, он не мог просто подойти и сказать мне об этом? Но разбираться в этих зачем и почему было некогда. Силуэт поспешно удалялся. И снова я его потерял, но скоро обнаружил, что он свернул на соседнюю улицу, ещё более узкую и тесную, чем эта. Там он опять ждал меня, или мне просто казалось? Может, он наоборот убегает от меня, обеспокоенный чудными кульбитами, которые я выделывал на песке. Я свернул на мощёную улочку. Свет в домах не горел, двери были заперты. Неужели все уже легли спать? Не успел я глазом моргнуть, как силуэт скользнув в какую-то дверь или проход и скрылся из виду. Шопотом ргнувшись, я последовал за ним, ведь выбора у меня не было. Каменные ступени уводили в казавшуюся непроницаемой тьму. Снизу шёл неприятный запах, как будто лестница спускалась к самой воде. Вот где пригодился бы фонарик, подумал я, ни минуты не сомневаясь в том, что веду себя как последний дурак. Я пошёл вниз, осторожно ставя обе ноги на каждую ступень. Темнота подо мной наполнилась шумом моря. Внезапно оттуда налетел порыв ветра, поразивший меня своей свежестью и силой, точно шёл из океанских просторов. И идти дальше я не мог, надо было поворачивать. Раздражавший меня силуэт уже маячил надо мной на самой верхней ступеньке. Прежде чем он исчез, я разглядел его лицо. Оно было лицом старика, Быть может, этот человек знал моего отца? "Эй!" крикнул я, но вступившие меня стены поглотили звук. Я торопливо поднялся на улицу, но к моей досаде старика из след простыл. Я бросился к более широкому проходу и едва успел разглядеть старика, который сворачивал на другую улицу в нескольких ярдах впереди меня. Я уже хотел бежать за ним в полной решимости наконец догнать его, когда меня поразила странность моего окружения. Я его не узнавал, и не потому, что оказался в незнакомом месте. Дома были совсем не те, что стояли тут несколько минут назад. Снова подул холодный бриз, и меня посетила шальная мысль о сдвиге во времени. Я начал лихорадочно озираться. Дома были просто другие, да и улица, если на то пошло, тоже. Где я, чёрт возьми, оказался? Старик наверняка знает. Ведь это он, так сказать, привел меня сюда. Этому должно быть объяснение, как было оно тому, что я по глупости навоображал себе на песке. Наверняка это та же самая деревня, только другая улица, так? На осыпающейся кирпичной стене висела табличка с названием «Фиш-стрит». Раньше я ее не замечал, как не замечал и темной тени, нависавшей над двускатными крышами и щетиной дымовых труб. Это был шпиль, но выглядел он так, словно длань Господня укоротила его на 1/3. Подъезжая к деревне, я видел церковь из окна автобуса, но её башня была цела. Вдруг с приморской стороны городка понесло такой омерзительный вонью, что я поперхнулся и, обернувшись, увидел другие фигуры, которые шаркали по той же улице. Они шли, понурившись, их головы болтались точно у пьяных. Мне страшно захотелось, чтобы они меня не заметили, и я бросился бежать в том же направлении, которое до этого избрал старик. И снова я ощутил острую необходимость встречи с ним. Боковые улицы и переулки, отходившие в сторону от главной магистрали, оказались более необычными, чем я помнил. Повсюду царил распад. Многие крыши провалились, как будто я вернулся в деревню лет 20 спустя, и за всё это время в ней не делали ни одного ремонта. Но при этом она разрослась и перестала быть просто деревней. В просвет между двумя складами, которых я не помнил, светилось море. Оно плескалось у самого края посёлка. Как такое могло случиться? Ведь всего несколько минут назад вода была ещё далеко. Сзади раздались голоса, низкое гортанное бормотание, эхом отдававшееся от угловатых стен. Я похолодел. Звуки таили явную угрозу. Что-то задвиглось впереди, и я едва не подпрыгнул от испуга. Это был мой старик. Теперь он рукой манил меня к себе. Я почти обрадовался. Другие голоса неслись с противоположного конца улицы. Наверное, их искажало эхо, но я был уверен, что эти люди говорили обо мне. Старик вошёл в низкий коридор, ведущий через прогнившую калитку к одному из рассыпавшихся домов. В его окнах не горел свет, не было на них и занавесок. Зато запах тления перебивал даже запах моря. Позади меня ковыляли по улице местные жители, в лунном свете блестя какие-то зазубренными их сборище не предвещало мне ничего хорошего. Достигнув порога, я захлопнул за собой толстую дубовую дверь и опустил ржавеющий засов, радуясь тому, что он есть. Старик стоял у источенного червями стола. Со стен клочьями свисала паутина. В доме не один десяток лет никто не жил. Сквозь выбитое стёкла внутрь сочился лунный свет. Старо уже всё стихло, как на кладбище. Чиркнула спичка, старик зажёг свечу. Мгновение две наши тени танцевали вместе. У старика оказалось лицо мумии, кожа как пергамент и глаза проклятого. Ты ищешь Сайласа Уайта. Это не был вопрос. Я кивнул. Мне казалось, будто передо мной стоит оживший труп. Это я. Вздрогнув, я уставился на него. Вы, так это вы послали открытку? Я Твой отец. Встреча с легендарной фигурой моего детства должна была потрясти меня, но у меня вдруг отнялся язык, и я стоял перед ним молча, точно внезапно поглупев. Но как иначе этот старик мог узнать про открытку? Я, Сайлос Вайт. Я пришёл за тобой, парень. Никакой радости уж тем более облегчения я, разумеется, не почувствовал. Я знал одно: Он мне чужой, такой же далёкий, как моё детство. Даже липкое чувство вины перед ним и то отсутствовало. Я с трудом подобрал слова. Вы здесь э, скрываетесь? Мне вспомнилась неявная погоня, мрачное окружение. Не здесь, просто не хочу, чтобы меня видели на старом месте. Но живёте вы в Эполдоре? Давненько уже там не был. У него был сильный акцент, но я только сейчас его распознал. Он говорил как американец, почти как пуританин. Но не можете живые жить здесь в этой норе. Последнюю ночь тут провожу. Спасибо тебе, мальчик. Сегодня же на свободу туда к Тут он умолк, прислушиваясь к шуму за дверью. Похоже, ему показалось, и он был этим доволен. Хватит мне уже тралить. На покой пора. Отработал я и койку, и кормёжку. Вернётесь назад в Америку? спросил я нерешительно, недоумевая. Старик скривился. Назад? Мы уже на месте, парень. Ты и прибыл, я привёл тебя, как и обещал им. Что за чушь? я разозлился, сбитый с толку этой путаницей. Старик явно бредил, спять он, наверное, в одном из своих бесконечных плаваний. И зачем только я сюда притащился? Инсмут. Ты в Инсмуте. Это название мне ни о чём не говорило. Слушайте, может, пойдём, всё обсудим. Я снял комнату в местном пабе. Мы могли бы времени мало. За мной скоро придут. Я уже слышу, как волны бьются о риф. Выражение сильнейшего вожделения исказило его лицо при этих словах. Теперь твой срок. Что он сказал? Срок или урок? Мой урок? Какой ещё урок? Ты, мой сын, ты займёшь моё место, как я занял место моего отца. Э, когда свой срок отбудешь, отработаешь у них тральщиком, вернёшься за своим сыном. Пока не приведёшь его сюда, не видать тебе пути на риф дьявола. Я ничего не понимал. Бедный старый хрыч совсем спятил. Кто-то за ним присматривает. Не может же он жить здесь совсем один. Скоро они будут здесь, и я пойду. И опять улыбка, полная устрашающего желания, сказнула по его лицу. Кто? Кто здесь будет? Дети Дагона. Они тебе всё расскажут. В конце концов, он меня совсем не знает. Я мог оказаться кем угодно. Но как же открытка Как он меня нашёл? Кто-нибудь другой его надоумил? Кто такой Дагон? спросил я. Он задрожал, но не от холода, скорее от похотливого восторга. Потом забормотал, но так путанно и туманно, что я, наверное, смотрел на него дурак-дураком. Что это? Неужели у него сейчас случится припадок? Глаза его закатились, рот приоткрылся, и я увидел, что у него Раздвоенный язык. В запертую мной дверь отрывисто и громко постучали. Я понял, что от погони уйти не удалось. На улице стояли по крайней мере 12 человек, и нужен им был я. "Служи им, как надо", сказал Сайлас Уайт. Мой отец мне всё меньше верилось в это. Между нами не могло быть никаких уз. Я воочию видел пропасть, которая разделяла нас. Он протянул руку, и мне захотелось крикнуть, что я не признаю родства с ним. Он шагнул ко мне. Свет луны упал на его лицо и руки. Их покрывала чешуя. Я прыгнул к нему и толкнул его в грудь. Он упал, застигнутый врасплох внезапной переменной моего настроения. Я слышал, как начали колотить в дверь. Я метнулся мимо Вайта. Тот протянул к моим ногам свои клешни, но не достал. Я уже выбегал в дверь за его спиной. В следующую комнату я пересёк едва ли не в кромешной тьме. Впереди маячили какие-то ступеньки, которые показались мне единственным выходом из этого логова кошмара. Я нырнул вверх. Позади меня трещала, разлетаясь в щепки гнилая древесина. Раздавались крики моих преследователей. Кто бы они ни были, Словно почуевши запах крови псы, обитатели этого порочного места устремились за мной как за добычей. Я слышал, как выкрикнул что-то вайт, что-то про дагона, проклятие, наверное. Забрежило смутное воспоминание. Кажется, это какой-то бог древних. Тут лестница подо мной угрожающе заскрипела, и я едва не рухнул вниз, когда у меня под ногой провалилась ступенька. Но источенные червями перила, за которые я уцепился, выдержали, и я по ним подтянулся наверх. Внизу кишели какие-то тени. Смрад с мрац первого этажа поднимался непередаваемый. Захлюпала вода, словно прилив вдруг заплескался прямо в комнатах. Преследователи пытались добраться до меня, но лестница не выдержала их веса. Ещё часть гнилых ступеней обвалилась, и снова луна указала мне путь. Я пересёк заросшую грязью комнату и подбежал к окну, рамы которого давно прогнили. Страх подгонял меня. Я готов был на что угодно, лишь бы уйти от этих сумасшедших. Один бог знал, что творилось у них в городе. Встав на подоконник, я уцепился за водосточный желоб на крыше. Он оказался довольно крепким, и подтянувшись, я забрался по нему на крышу, осторожно ступая по шаткой черепице. Я дошёл до дымовой трубы и прильнул к её кирпичной кладке. Сел, оседлав конёк крыши и стал переводить дух. Однако при виде того, что открылось мне, когда я посмотрел на город, а это был именно город, я едва не скатился с крыши. Передо мной был не Эпплдор. Как он назвал это место Инсмут. Никакого логического объяснения тому, как я здесь оказался, я найти не мог. Прилив был в самой высокой точке, и я видел, как его волны лижут дома на набережной. Под ними были другие строения, уже ушедшие под воду, так что на поверхности виднелись лишь крыши с гнилыми зубами дымовых труб. Хуже того, в глубине бухты был риф, испускавший неестественное свечение. При нём мне было ясно видно, что риф кишит какими-то тварями, словно берег тюленями, и они ползают по нему туда и сюда. Приглядевшись, я понял, что точно такие же твари выпрыгивают из моря на набережную, и они совсем не тюлени. Мне даже показалось, что когда-то в далёком прошлом они могли быть людьми. Черепица рядом со мной загрохотала, когда что-то крупное проломилось сквозь крышу. Я в ужасе обернулся на шум, соображая, что это распахнулось слуховое окно. Оно сорвалось с петель, прокатилось по крыше и зацепившись ненадолго за водосток, рухнуло во двор внизу. Из дыры показались голова и плечи. Сайлас Уайт. Им владело воодушевление, причины которого превосходили человеческое понимание. Его ужасные глаза глядели прямо в мои. Нас разделяли всего несколько футов. Я поднял ногу, готовый нанести удар каблуком в лицо, но что-то остановило меня. Возможно, призрак вины, и в тот же миг по его лицу скользнула какая-то тень. И я на миг увидел в нём человека, того Уайта, каким он был однажды. Казалось, он борется со своим внутренним демоном, чтобы опять стать прежним, и тогда я впервые почувствовал к нему острую жалость. Тут под ним что-то зашумело, заквакало, и Уайт вскрикнул, как будто его ударили, чтобы он не отвлекался от своего страшного дела. И снова его чешущаяся лапа потянулась ко мне. "Иди с ними", завязал он. "Они не отпустят меня, пока ты не займёшь моё место. Я не попаду на риф, не дай им отвернуть меня. Я столько лет работал на них. Иди с ними". Я изо всех сил вцепился в дымовую трубу. Кирпичи в нем шатались, но я держался крепко. Под нами собрались на улице люди, но тени милосердно скрывали от меня их вид. Я только слышал, как они скользят по воде, как будто прилив полностью вошел в город. «Зачем тебе на риф?» — спросил я его. Он стремился выбраться на крышу, но мог лишь извиваться в тесном окне, как рыба, выброшенная на камень. сам где кедагона, они примут меня. Я тралил для них много лет, а теперь наконец сам стану одним из них. Не отвергай меня. Твой срок тоже придёт. Чушь какая-то. Видя, что я хочу сбежать, он с удвоенной энергией полез наружу. Я вытащил из трубы рашатанный кирпич и занёс его над головой как оружие. Не знаю, как ты привёл меня сюда, но теперь лучше покажи мне дорогу назад. Я потянулся вперёд, схватил его за запястье и прижал к черепице. И опять наши взгляды встретились. Всё, что я мог тогда это не сводить с него глаз, читая муку, написанную на его лице. Оскалившись, он стал царапать меня когтями свободной руки, но я ударил по ней кирпичом. Он не отставал, словно не чувствуя боли. Голоса внизу стали громче, взволнованней. Меня заметили. И мы ривались схватить. Надо было уходить с этого места, или один бог знает, что со мной могут сотворить эти психи. Уайт плакал, умоляя меня пойти с ними. Слёзы текли по его лицу, но это лишь разозлило меня. Я снова занёс над ним кирпич. "Веди меня назад", зарал я. "Веди, не то!" И пока я изливал на него поток грязнейшей брани, который только могла подсказать охватившая меня ярость, До меня дошло, что я горожу не монстру, не безумному старику, но тени человека, бросившего меня годы тому назад, отцу, которого я никогда не видел. Его преступление вот что возмущает меня. Моё одинокое детство, обида, печаль моей матери вот что питало меня теперь, вот что наполняло беспощадной силой руку, сжимавшую кирпич. Я замахнулся для последнего смертельного удара. По моему лицу он увидел, что я хочу убить его, и, может быть, даже понял, за что. На миг он снова стал человеком, передо мной был старик, ошеломлённо перебирающий воспоминания минувшей жизни. Он не спескал глаз с моего лица. Сын, прошептал он. Нам надо выбираться отсюда, сказал я, всё ещё не опуская кирпич. Слышишь? Моя ярость должна быть усмирила монстра, скрывавшегося в него внутри, по крайней мере, на время. Он молча кивнул. Помоги мне подняться. Он стал другим, но эта перемена не вызывала у меня доверия. Однако только он мог показать мне дорогу назад в Эплдор, лежавший за таинственным порталом, который он меня вёл. Я медленно вывел их его на крышу рядом с собой. Что-то попыталось пролезть за ним, но я прогнал его, швырнув кирпич в окно, который держал в руке, и другой, который выломал из трубы. White сидел нахохлевший, больше зверь, чем человек, но по крайней мере не выказывал желания предать меня. Я стиснул его плечо. Пошли по крышам. Ищи спуск, приказал я ему. Кивнув, он начал опасный подъём по рельефу из черепицы. Я шел за ним, то и дело озираясь, нет ли за нами погони, но обитатели Инсмута выбрали, должно быть иной путь. Уайт бормотал что-то, и хотя я не мог разобрать слов, они все же не походили на те чудные звуки, которые он издавал раньше. Он походил на человека, который никак не может забыть дурной сон. Я заставлял себя жалеть его и сопротивлялся желанию убить, которое поднималось со дна моего «я». Дома стояли так плотно друг к другу, что мы должно быть прошли не одну улицу, прежде чем перед нами открылся широкий провал. Приходилось спускаться. Я прислушался, но кромешная тьма внизу не отозвалась ни одним звуком. Однако едва соскочив на крышу пониже, мы были вынуждены спрятаться в тень. Кто-то двигался под нами. В немом изумлении я наблюдал за гротескной процессией, которая показалась из переулка, направляясь к набережной и странным водам, плескавшимся за ней. Вели её несколько тварей, и нового названия для этих существ я подобрать не могу. Их спины были согнуты в дугу, передвигались они прыжками, а их глаза, хотя я и не очень хорошо видел их в темноте, показались мне слишком широко расставленными. Лунный свет серебрил их тела, которые поблескивали, словно покрытые скользкой чешуей. Твари были мерзкие, но еще ужаснее. Показались мне люди, которых они вели. Это были мужчины и женщины, жители того же городка, наверное. Они шли по нуро, склонив головы, шаркая ногами, покачиваясь точно пьяные. Их было не меньше двадцати, и они шагали покорно, как коровы на убой, не делая попыток освободиться». Я вздрогнул, осознав, где мне уже приходилось видеть подобное. В старых, мутноватых чёрно-белых фильмах концлагеря, жертвы, идущие навстречу своей страшной участи. И эти люди, которых я видел прямо перед собой, были точно в такой же беде. Я снова ухватил Уайта за руку и стиснул так, что его старые кости, наверное, застонали. Кто они? Мне вспомнились кое-какие его слова насчёт троления. Уж не о людях ли он говорил? Больше никогда, прошептал он. Я своё отработал, купил себе место на рифе дьявола. Подоплёка его слов была просто невероятна. Мы наблюдали за процессией, пока она не скрылась из виду. Стало тихо. Наши преследователи пока не проявлялись. и мог бы остаться здесь, а потом в конце привёл бы своего сына, когда пришла бы твоя пора взойти на риф, прошептал он. Дэвида? Уж не хочет ли он сказать, что я должен сначала сам стать рабом этого места, а потом, чтобы освободиться, привести сюда Дэвида? Он смотрел на меня страдальчески. Многолетние agony сломила его дух. «Другого способа нет. Только так я могу стать свободным. Неужели ты оставишь родного отца им на вечное поругание?» Схватив его за воротник, я рванул изо всей силы так, что едва не задушил старика. «Ты хочешь купить свою жизнь в обмен на жизнь моего сына? Хочешь, чтобы я поступил, как ты? Предал его?» Я видел, что теперь его терзает настоящий зверь». Но никакого отношения к этому кошмарному городу он не имел. Он сам впустил его в себя, и тот сросся с ним. Точно безжалостный паразит. Я разбудил в нем беспощадное чувство вины, и теперь наблюдал, как оно гложет его изнутри. И мне было на руку поддерживать в нем этот внутренний огонь, если я хотел, чтобы он вывел меня назад. «Веди меня отсюда!» Прошипел я ему жестоко. Он сам вынудил меня выбирать, и как легко оказалось быть жестоким. Зверь внутри него зашевелился. Он услышал. Спустившись с крыши, мы по щиколотку в стоячей воде пошли петлять по переулкам. Дома вокруг были мне незнакомы. Они были ещё старее и непригляднее виденных мной раньше. Вот и всё, что я мог сказать о них. Но вот наконец мы оказались на улице под названием Fish Street. Её я узнал, когда мы остановились возле устья узкого тоннеля, который вёл к ступеням Уайтэд-Пряну. Я не могу пойти назад, сжалься. Но нельзя же оставаться тебе здесь. Если я и вернусь, прокаркал он, то не протяну там долго. Я догонов, тамошнее море смоет меня и принесёт к ним, рано или поздно. Оно всё равно доставит меня к ним, живьём. А ты? Иди, и держись подальше от моря, парень. Оно тебя не забудет. К нам снова приблизились голоса. Стены домов перебрасывали их друг к другу. Они за тобой не полезут, сказал он. Только ты и я можем ходить туда и обратно. Так я им и служил. Тут он умолк. overlineвав на полусловие признания, выслушивать, которое у меня не было никакой охоты. Похоже, он тоже сделал выбор, и я подумал, что он, наверное, всё же был моим отцом, иначе зачем ему отказываться от своего безумного плана, когда он уже заманил меня сюда. Общая кровь, которая текла в наших с ним жилах, одержала верх над его тёмным богом. Меня им надолго хватит. добавил он. Я помолчал и ринулся в проход, стараясь не задумываться о смысле его последних слов. Но в конце концов именно они склонили чашу весов мне в его пользу. Он знал, что мне нужен последний толчок. Я нырнул во тьму, куда вели ступени. Жуткие вопли преследователей и одинокий крик тральщика. Вот всё, что я услышал под конец. Вот так я вернулся в свой мир. в рыбацкую деревушку под названием Эпплдор, где мой отец много лет заманивал в сети ничего не подозревающую добычу, предназначая ее на корм мрачному богу, которого выбрал сам. Эдриан Коул. Переход. Рассказ читал Гарри Стилл. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе, ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, поддержите меня на Бусте. Все ссылки в описании. Огромное спасибо за ваше внимание.